Пусть дерзость называет отцов наших неблагодарными за то, что они отражали властолюбивые предприятия его потомков. Дух Ярославов оскорбился бы в небесных селениях, если бы мы не умели сохранить древних прав, освященных его именем. Он любил новогородцев, ибо они были свободны. Их признательность радовала его сердце, Ибо только души свободные могут быть признательными. Рабы повинуются и ненавидят. Нет, благодарность наша торжествует. Да народ во имя Отечества Собирается пред домом Ярослава, И, смотря на сии древние стены, Говорит с любовью, там жил друг наш. Князь Московский укоряет тебя Новгород самым твоим благоденствием, и всей вине не может оправдаться. Так, конечно, цветут области новогородские, поля злотятся классами, житницы полны, богатства льются к нам рекою, великая Ганза гордится нашим союзом. Чужеземные гости ищут дружбы нашей». Удивляются славе Великого Града, красоте его зданий, общему избытку граждан, и, возвратясь в страну свою, говорят, «Мы видели Новгород и ничего подобного ему не видали». Так, конечно, Россия бедствует, ее земля обогряется кровью, веси и грады опустели. люди, как звери, в лесах укрываются. Отец ищет детей и не находит, вдовы и сироты просят милостыни на распутиях. Так мы счастливы и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага. Дерзнули не участвовать в междоусобиях князей. Дерзнули спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков татарских и сохранить драгоценное достоинство народное.